Не забудьте еще раз дать подняться тесту после разделки и формовки, прежде чем отправить его в духовку. Самая простая базовая пропорция для дрожжевого теста – это три части муки на одну часть жидкости. Имеется в виду объем, а не масса. То есть на 3 стакана муки должен приходиться один стакан воды или молока. Если речь, конечно, не идет о дрожжевых блинах.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 замешиваем сразу все ингредиенты для сдобного теста порядок закладки такой с нужным количеством жидкости вода молоко или сыворотка замешиваем половинную порцию муки добавляем сахар даем подняться один раз после чего добавляем вторую порцию муки соль и масло. можно и сразу замесить все тесто, но в случае когда дрожжи у нас свежие помните что соль и жир на дрожжи действуют угнетающе, поэтому лучше дать им как следует подойти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 Надо не раскатывать, а вытягивать, именно добавление масла дает такую возможность. Растягивать руками, чтобы оно стало тонким-тонким. Скалкой мы его все же травмируем и сминаем, делаем жестче, а вытягиванием достигаем нужной структуры, хрусткой и нежной, в испеченном виде. Его надо вытягивать на полотенце костяшками пальцев, чтобы не порвать ногтями. Если будут разрывы, смачивать водой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 уменьшить. Бывает, что приходится переключать нагрев туда-сюда. С тройки – на четверку, потом обратно, так что лучше быть внимательным. Температура нагрева примерно 160-180 градусов. При градации нагрева в максимальные 6 единиц – это между тройкой и четверкой. При градации в 9 единиц – между шестеркой и семеркой. Смазывать сковородку можно бумажной салфеткой, смоченной растительным маслом.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 Получаются, если тесто ставить накануне. Помимо самих блинов, из простого блинного теста, молоко, мука, яйца, соль, можно сделать такую прекрасную вещь, как йоркширский пудинг. Запекают его в мелких формочках, металлических или силиконовых, предварительно смазав маслом. Запекают в сильно нагретой духовке, 200-220 градусов, 30 минут. Что важно, не открывать духовку. Жидкое тесто надувается шаром, как заварное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 Этот вид теста довольно сложен для домашнего приготовления, потому что требует четкого соблюдения не только технологий, но и температурного режима. Как и в случае с рубленным тестом, тут холод, залог успеха. Слоеное тесто бывает как дрожжевое, так и недрожжевое. Дрожжевое идет на приготовление круассанов и мелких пирожков с разными начинками слоек. Недрожжевое слоеное тесто служит основой торта Наполеон и прочих мильфеев, а также различных печеньей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 Складывать в 3 или 4 раза и снова раскатывать. В идеале должно получиться не менее 200 слоев. Если складывать тесто в 4 раза, то получается 256 слоев после 4 раскатки. Если складывать в 3, что раскатывать значительно легче, то получаем 243 слоя. Сама идея слоеного теста заключается в том, что масло начнет таять только в горячей духовке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 как белиши и чебурики, а также открытые лепешки с сырым рубленым мясом типа армянских ламаджо. С мясной начинкой хорошо сочетается пассированный лук. Рыба для пирогов подходит сырая, филированная и нарезанная небольшими ломтиками, кроме варианта растягаев, где рыба запекается крупным куском на коже. Также возможно использование в качестве начинки красной рыбы слабой соли. В рыбные пироги можно добавлять сырой лук, нарезанный тонкими кольцами.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 Отварные яйца, тушеная или кислая капуста и так далее. Слои можно повторять и чередовать по вкусу. Кунжутная лепешка. 3 штуки. Мука пшеничная. 450-500 граммов. Примерно 3 стакана. Теплая вода или молоко. 250 мл. 1 стакан. Соль. 10 граммов. Дрожжи сухие. 5 граммов. Или свежие дрожжи. 20 граммов. Сахар. 20 граммов. Растительное масло. 20 мл. Кунжут 20-30 граммов. Один из самых простых вариантов хлеба – пухлые дрожжевые лепешки с различными обсыпками. Тесто подходит довольно быстро, не требует длительного выстаивания и печется тоже быстро. На примере такого теста очень легко научиться чувствовать пропорции и понимать порядок закладки. Замесить тесто безопарным способом, добавив все ингредиенты сразу, кроме кунжута.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 Это необходимо, чтобы лепешка в духовке не поднялась куполом и чтобы центр пропекся одновременно с краями. Также можно без чакича сделать ажурные узоры на всей площади лепешки при помощи вилки, но пробить именно центр обязательно. Ставим в разогретую духовку на 10-15 минут. Пшенично-ржаной формовой хлеб. Мука пшеничная 300 граммов, 2 стакана. Мука ржаная 150 граммов, 1 стакан. Теплая вода – 250 мл. Дрожжи сухие – 10 г. Или свежие – 30 г. Масло растительное 100 мл. Соль – 10-15 г. Сахар – 20 г. Развести дрожжи в теплой воде, добавив сахар и половину порции пшеничной муки. Подождать, пока дрожжи разойдутся и опара поднимется пышной шапкой. Добавить оставшуюся часть пшеничной муки, дать тесту подойти еще раз,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 После того, как хлеб достали из духовки, ему необходимо дать дойти в форме как минимум 20 минут. Яблочный пирог со сметанным кремом. Мука пшеничная 100 граммов. Теплое молоко 50 миллилитров. Масло сливочное 50 граммов. Соль 3-4 грамма. Сахар для теста 10 граммов. Дрожжи сухие 3-4 грамма. Яичный желток 1 штука. Яблоки 2 штуки. Для крема сметана 120 граммов.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 5-6 порций. Мука пшеничная 150 граммов, 1 стакан. Молоко 250 миллилитров, 1 стакан. Яйцо 1 штука. Масло растительное 30 миллилитров. Для начинки сыр 250 граммов. Яйцо 1 штука. Молоко 50 миллилитров. Муку, молоко, масло и яйцо взбить миксером до гомогенной массы. Дать тесту постоять минимум час. Лучше сделать накануне выпечки.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 Мука пшеничная 300 граммов, примерно 2 стакана. Мука гречневая 150 граммов. Теплая вода или молоко, сыворотка 1 литр. Дрожжи свежие 30 граммов, сухие дрожжи в этом случае 10 граммов. Масло растительное 70-80 мл. Яйца 2 штуки, соль 10 граммов, сахар 20-25 граммов.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 Киш, мука 200 граммов, масло сливочное 100 граммов, яичный желток 1 штука, ледяная вода 30 мл, соль 5 граммов. Для начинки бекон 100 граммов, сыр 150 граммов, яйца 3 штуки, сливки 150 граммов, соль 5 граммов, мускатный орех молотый 3-4 грамма. Киши могут делаться с различными начинками, сладкими и нет.